«Война двух пасторов» Мюльхаузен, – Мюльхаузен, 1707-1708 годы. «Кто не музыкант, тот не из Мюльхаузена». Эта поговорка Георга Андреаса Фабрициуса, отмеченная в 1626 году, наилучшим образом передает тесную связь города Мюльхаузена с музыкой. Когда Иоганн Себастьян, подыскивавший другое место, чтобы поскорее покинуть неприятную атмосферу Арнштадта, узнал о смерти Иоганна Георга Алле 1651-1706, органиста церкви Святого Власия, он не мог упустить из виду эту отличительную особенность города. Кстати, музыкант, скончавшийся, вероятно, в декабре 1706 года, подтверждал ее своим примером. Он сочинил множество инструментальных произведений и написал несколько трактатов о музыке. «Вольный город империи» в 1251 году, ставший ганзейским городом несколько лет спустя, Мюльхаузен сохранил горькую память о движении Томаса Мюнцера и крестьянской войне в конце эпохи Реформации. Проповедник, желавший наступления Царства Божия на земле во имя веры в тысячелетнее Царство Христа, провозглашавший уже сейчас раздел земных благ, не увлек за собой Лютера, а поднятый им крестьянский бунт Карл V утопил в крови. Торжество покорности светским властям в ущерб самым бедным и чересчур пылкой вере. Два века спустя молодому органисту нужно было всего-навсего получить согласие городских властей. Иоганн Себастьян в очередной раз смог воспользоваться надежной информацией из семейных источников и услугами посредника. Первым кандидатом на освободившееся место стал никто иной, как Иоганн Готфрид Вальтер, его родственник, органист, Из Эрфурта он снял свою кандидатуру в пользу талантливого и целеустремленного кузена и удалился в церковь святого Павла в Веймаре. А заседавший в городском совете Иоганн Герман Бельштед, которому поручили нанять нового органиста, тоже оказался дальним родственником. Родственные связи задействовали на полную катушку, и это дало свои плоды. На Пасху 1707 года Праздник Воскресения Христова Баху устроили прослушивание в Церкви Святого Власия. О произведенном им впечатлении можно судить по принятому решению. Совет оценил достоинство поименованного Паха из Арнштадта, который недавно играл для испытания на Пасху. Дело сделано и, похоже, без особого труда. Официально новый органист был назначен только в июне – так что он вернулся в родной город, чтобы подготовиться к отъезду. Можно представить, как крестный фельдхаус, поставленный в известность, тайком сообщил хорошую новость Марии Барбаре, как они потихоньку строили планы, ведь Иоганн Себастьян еще не уволился из новой церкви. «Как выглядит Мюльхаузен? Какие там дома, рынок, жители? А церковь и орган? Когда они поженятся, где будут жить?» Принял ли Иоганна Себастьяна советник Бельштед, Обсуждая все это, влюбленные и вообразить не могли, что 30 мая город будет опустошен страшным пожаром, который в несколько часов уничтожит более трехсот домов. Настоящая катастрофа для города, до сих пор относительно процветавшего». Убитые горем некоторые члены городского совета даже говорили, что у них не осталось ни перьев, ни чернил, и что они так удручены этим несчастьем, что никакая мысль о музыке не идет им на ум. Пожалел ли Иоганн Себастьян о своем решении, узнав о случившемся? Жизнь может оказаться гораздо тяжелее в годы восстановления города, особенно для семьи, которую он планирует создать с Марией Барбарой. И потом... «Будет ли муниципалитет в состоянии платить ему жалование на тех условиях, которые они начали обсуждать? Полно, хватит вилять и терзаться. Работать в Варнштате слишком тяжело, назад хода нет. Вперед, в Мюльхаузен!» Как положено, согласие, нашедшее выражение в новом договоре, скрепили крепким рукопожатием, и 15 июня 1707 года Бах был назначен на новое место – Учитывал ли он в своих притязаниях финансовое положение города, разоренного пожаром, во всяком случае он собирался получать такое же вознаграждение, как в Варнштадте, чтобы жить достойно. Со своей стороны городские власти приложили все усилия, чтобы снискать благосклонность музыканта, возможно, под влиянием кузена Бельштетта, и положили ему жалование гораздо выше, чем у его предшественника Аля, хотя тот был в годах и довольно известен. Почти как в договоре, заключенном в Варнштате, жалование складывалось из следующего. 85 гульденов наличными, которым прибавятся натурой, 54 бушеля зерна, две поленницы дров, одна из бука и другая из дуба или тополя, шесть раз по 60 вязанок хвороста, доставленных к его дверям, все это за неимением земельного участка. Добавим к этому, что ему предоставили тележку, чтобы удобнее было переезжать. Наконец, все это было улажено, и 29 июня молодой органист подал в отставку, которую власти Арнштадта приняли без всяких возражений. Наверное, они сами испытали облегчение от того, что им теперь не придется разбирать стычки с нерадивыми учениками, хотя кое-кто, возможно, и сожалел о талантливом исполнителе. Место Иоганна Себастьяна в новой церкви занял другой Бах, кузен Иоганн Эрнст, который подменял его в те четыре месяца, что он провел в Любаке. Это естественно, семья есть семья. И вот летом Бах перебрался в Мюльхаузен и принял на себя новые обязанности. Там его встречал среди прочих управляющий Иоганн Адольф Фронне, пастор церкви Святого Власия, человек благочестивый и любезный, о котором мы еще поговорим. Переходя на новое место, Иоганн Себастьян был должен подготовить и свою свадьбу, намеченную на осень. Между тем, клан Бахов пережил печальное событие – смерть Тобиаса Ламерхирта, брата матери Иоганна Себастьяна, случившуюся в августе. Однако покойный подумал о будущих новобрачных и их нуждах, оставив племяннику наследство в пятьдесят гульденов. Неплохое подспорье. Эти деньги очень скоро пригодятся. Можно будет не скупиться на свадьбу и как следует ее отпраздновать. Кроме того, это хороший повод вновь собраться вместе. И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, и прилепится к жене своей» и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Эти библейские фразы, должно быть, вертелись в ночь перед свадьбой в голове молодого лютеранина, женившегося в октябре. Возможно, он раскрыл на удачу свою Библию, чтобы перечитать песнь песней или евангельский рассказ о свадьбе в Кане Галилейской. Или более прозаическим образом думал о приготовлениях к завтрашнему дню, Нет никаких сомнений, что перед торжеством надо было подумать обо всем. Хватит ли вина, сколько приедет гостей, где пировать, какую музыку подобрать к церемонии. Существует ли лучший способ самоутвердиться в жизни, стать взрослым во всеобщем мнении? В трех километрах от Арнштадта лежит деревушка Дорнхайм. Там служит пастором друг Иоганн Лоренц Штаубер. Его недавно скончавшаяся жена состояла в родстве с Бахами. Наверняка Иоганну Себастьяну много проще общаться с ним, чем с пасторами Арнштадта, своими бывшими работодателями, потому что 17 октября 1707 года он попросит устроить венчание в маленькой сельской церкви, на сей раз за органом Небах. И еще нам известно, что молодоженов избавили от платы за совершение обряда Сколько родственников приехали в Дорнхайм, и кто приехал? Бахи из Эрфурта или из Эйзенаха? Были друзья и органисты, бургомистр Фельдхаус и кузины, сестры-невесты поздравляли, обменивались новостями, говорили о рождениях, кончинах, отъездах. Днем после обильной трапезы все вместе взялись за инструменты, чтобы восславить любовь новобрачных несколькими прочувствованными произведениями. У Иоганна Себастьяна наверняка звучала в голове ария из одной из последних свадебных кантат маэстро Букстехуда. О радостный час, о праздничный день, слова которой дышали одновременно нежностью и мудростью. «Пусть Бог дарует им дожить до лет», Просиди в волосах, да не оставит их небо своим покровительством, и пусть они приносят пользу цехам и городу. Но гости вздумали импровизировать, затеяли разнузданную игру, рассыпая вольные шутки или неся околесицу предтечу автоматического письма или изысканного трупа сюрреалистов XX века. Примечание. Суть игры «Изысканный труп» состояла в следующем – На загнутом листе бумаги каждый участник писал какую-нибудь фразу, не зная, что написал предыдущий. Получившийся в итоге текст считался образцовым произведением, отражающим самую суть сюрреалистического отношения к действительности. Конец примечания. Однако это не означает, что играли посредственно или небрежно. Гости разъехались, бочки опустели, инструменты смолкли, можно спокойно вернуться в город, а затем отправиться в Эрфурт на непродолжительный медовый месяц. Со своей стороны, Оган Себастьян высоко оценил прием, оказанный ему Штаубером, и не забудет об этом, когда восемь месяцев спустя пастор вступит в новый брак с Региной Ведеман. Друг стал родственником, и Бах сочинит по случаю новой свадьбы. Все так же в Дорнхайме «Кантату Господь помнит о нас». Дружба нашла такое конкретное выражение. «Кантата» – звучное слово вырвалось на волю и будет следовать за Иоганном Себастьяном всю его жизнь. Хотя до гигантского творческого процесса в Лейпциге еще далеко – Первые значительные кантаты композитора были созданы в Мюльхаузена. Само это слово, пришедшее из Италии, первоначально означало пьесу для голоса в сопровождении нескольких инструментов, но эта концепция сильно обогатилась, и кантаты стали писать для нескольких солистов или хоров. Во времена, когда не делалось различия между церковным и светским, эта музыкальная форма использовалась, чтобы отметить самые разные моменты жизни. Кантаты для церковной музыки, бывшие частью литургии или исполнявшиеся, по другим случаям, своего рода духовные концерты. Кантаты, которыми отмечались события общественной жизни, рождение или смерть важной особы, торжественное открытие органа или юбилей – Кантаты для удовольствия или развлечения, какие исполнялись при дворе или в кафе, как оперная музыка. В последнем случае ничто не запрещало использовать мифологические сюжеты или бытовые темы. Поэтому нет ничего удивительного, что по случаю избрания нового муниципального совета Мюльхаузена Бах написал кантату «Господь мой царь», звучавшую весьма торжественно. Он действовал как городской служащий и, похоже, сумел создать небольшой, но хороший оркестр для ее исполнения. Конечно, здесь далеко до пышности его учителя Букста Худе, но небывалая честь. Музыка понравилась, поскольку кантату решили издать. Первый повод для гордости молодого композитора. И власти тоже остались довольны. Они не пожалели о своем выборе, церемония прошла с блеском. Среди церковных кантат этого периода, дошедших до наших дней, отметим прежде всего поминальную кантату «Смертный час, Божий час», который позже восхищался Феликс Мендельсон за согласованность хорала с библейским текстом, а также вариации на тему «Из глубины воззвах». Музыковед Вольфганг Занбергер считает, что эти произведения находятся на пересечении влияний, передающих глубокое знание выразительной музыки органистов Северной Германии. А с другой стороны, сочетание текстов и форма разных частей вписываются прежде всего в традицию Центральной Германии. И, как не упомянуть о настоящем шедевре, кантате «Христос лежал в оковах смерти», текст который основан на семи строфах паскального гимна Мартина Лютера. Христос, лежавший в оковах смерти, стянутый пеленами, упомянутыми в Евангелии, должен воскреснуть, о чем говорится в последнем дуэте перед финальным хором. Бах достигает в нем вершины вокального искусства и небывалой высоты чувств в изъявлении веры. Но что в самом деле думали прихожане Мюльхаузена о музыке молодого господина Баха? Ясно, что она попирала некоторые твердо укоренившиеся обычаи и вносила свою лепту в спор о том, как жить в лютеранской вере. Рассмотрим этот вопрос подробнее. Начав реформацию, выступив против католических властей во имя нового представления о вере, Мартин Лютер спровоцировал появление в будущем других течений в Лоне, самой протестантской традиции, обновлявших или даже оспаривающих ее. Так в XVII веке в Германии широко распространилось пиетистское движение, оказав сильное влияние на умы, простое пробуждение, растормошившее, задремавшее лютеранские церкви. Если верить Филиппу Якову Шпеннеру 1635-1705 пастору и богослову из Альзаса, стоявшему у истоков этого течения, все гораздо серьезнее. Он считал первоочередной необходимостью вернуться к более восприимчивому, более духовному христианству. В своей книге «Благочестивое желание», бестселлере той эпохи, этот проповедник, который позже будет жить в Страсбурге и Франкфурте, со страстью описывает жгучую необходимость вернуться к Богу, Нам надлежит показать, что все, что не исходит из сердца, лишь есть лицемерие, и приучить людей прежде всего заботиться о внутреннем человеке, пробудить любовь к Богу и ближнему подобающими способами, а затем действовать сообразно. Следственно, надлежит беспрестанно указывать на то, как божественные средства слова и таинств касаются до сего внутреннего человека, и что ни в коем случае нельзя внимать слову внешним ухом, Надобно позволить ему проникнуть в сердце. Мы должны в нем слышать о Святом Духе, ощущать его печаль и силу слова его живым утешением. Как видно, Шпеннер довольно талантливо говорил о Боге в сердце еще до Паскаля. Примечание Паскаль Блес 1623-1662. Французский математик, физик, христианский философ и писатель. Был близок к янцинизму и его учению о предопределении и благодати. Вел полемику с иезуитами. Конец примечания. Но подчеркивая, что крещение, вера и чувство спасения недостаточны для самого спасения, проповедник слегка отступает от строгой лютеранской доктрины, хотя и опровергает это. Отвергая чересчур интеллектуальный подход к вере, Шпеннер выступает с осуждением богословских споров, превращающихся в бесплодные стычки и отвлекающие христиан от главного. Почему не вернуться к непосредственному чтению слова Господня на небольших собраниях, спрашивает он? Почему не обратиться к истинному смыслу молитвы? Это движение духовного пробуждения, которое порой чересчур поспешно уподобляют к квиетизму, зародившемуся во Францию с легкой руки Фенелона и госпожи Гюйон к великой досаде Босюэ, Не привело к расколу церкви, однако настаивала на вере как личном опыте. Предваряя идеи эпохи просвещения, пиетизм не без оптимизма смотрит на пришествие нового мира, преобразованного духом. Примечание. Квиетизм – религиозное течение в католицизме Мигель де Молинос, мадам Гюйон, Фенелон, возникшее в XVII веке, приверженцы которого культивируют Мистика – созерцательный взгляд на мир и своеобразное моральное безразличие. В переносном смысле квеетизм означает отрешенное пассивное поведение, безвольная и непротивленческая покорность божественной воле. Фенелон, Франсуа де Салиньяк де Ламот, 1651-1715, французский прилад и педагог. Трактат о воспитании девочек 1687, автор Басин в прозе 1690 и Приключения Телемаха 1699. Смелость его политических взглядов не понравилась Людовику XIV, а ортодоксальность его Максим святых 1697 была оспорена Босюэ и осуждена Церковью при утопистов XVIII века. Госпожа де Гюйон, жанна Марии Бювье де Ламот, 1648-1717, французская писательница в стиле мистицизма, «Мистические комментарии к Библии», 1684. Ее многочисленные произведения при жизни распространялись в списках. В 1695 году были признаны вредными – Госпожу де Гюйон арестовали и заключили в Бастилию с 1698 по 1703 годы. Выйдя на свободу, она удалилась в Блуа и стала душой кветиского кружка объединявшего католиков и протестантов. Жак Бенинь Бусюэ 1627-1704 французский прилад богослов и писатель снискал известность своими проповедями. 1662 год, и «Над гробными речами» 1656-1687. Будучи воспитателем дофина, написал для него, в частности, политику, извлеченную из священного писания. Сформулировал четыре основных принципа галиканства, противник, квиетизма. Конец примечаний. Шпеннер умер в 1705 году и конфликт между ортодоксальными лютеранами и пиетистами продолжался в низах. В мирхаузене он нашел воплощение в двух личностях – пасторе Альмаре и управляющем Фроне. Георг Кристиан Айльмар 1665-1715 представлял первое течение, причем довольно непримиримо, и любил напоминать о великих принципах лютеранской ортодоксальности – о важности спасения единственно через веру. Он проповедовал в церкви Святой Марии и быстро подружился с Иоганом Себастьяном. Даже сотрудничал с ним, например, написал слова к кантате из глубины Воззвах, которую заказал для своей церкви. Зато управляющий фроне, непосредственный начальник Иогана Себастьяна, Последователь пиетизма не был так строг в своих убеждениях, хотя он и желал склонить христиан Мюльхаузена к менее формальному отношению к религии, но не стремился разжечь былые братоубийственные конфликты. Но проблема в том, что музыка тоже становилась предметом богословских разногласий. Можно легко себе представить диалоги двух пасторов, порой проходившие на повышенных тонах. Господин Альмар Эта ария, которую органист Бах исполнял на Медне, слишком сложна. Наши прихожане ничего не поняли. Чем слушать эти вариации на тему Евангелия? Нынче, в воскресенье, я предложил им прийти и вместе поговорить о самом тексте. Свободно помолиться после службы. Так они лучше усвоят смысл. Вы заблуждаетесь, господин Фроне. Ведь сам брат Мартин, наш Мартин Лютер, «Призывал нас воздавать хвалу Господу пением. Нет ничего слишком прекрасного для прославления Бога, как сказано в псалмах. Если не петь вместе хорал, наша община рассыплется на кучки, читающие Библию, которым вы благоволите. Я вовсе не стремлюсь дробить нашу церковь, господин Айльмар. Я только хочу привести ее ближе к Христу. Слишком много мелодий, слишком много украшений, слишком много инструментов — удаляют нас от него, и сие весьма прискорбно. Как может дух говорить с нашим сердцем, когда множество голосов заглушают его собственный? Споры двух пасторов, вероятно, могли длиться, бесконечно переходя из одной тональности в другую. В определенный момент они, должно быть, достигли такой высоты, что местным властям пришлось вмешаться, чтобы положить им конец. Тем не менее, хотя Альмар... Покровительствовал искусству Иоганна Себастьяна, его начальник Фроне вел себя гораздо более сдержанно, особенно в отношении концертных произведений, предпочитая традиционное пение. Бах же со всей бескомпромиссностью, на какую был способен, когда защищал собственное музыкальное творчество, принял сторону Альмара, поскольку также тяготел к ортодоксальному лютеранству». В очередной раз он поставит себя в неловкое положение по отношению к новому работодателю так не могло длиться бесконечно. По прошествии времени, не ставя под сомнение неопровержимые художественные аргументы Баха, трудно понять столь радикальный выбор между двумя пасторами. Если послушать кантаты этого периода и как следует изучить их тексты... По сути, они не так уж далеки от пиетистского мышления. Разве они не перешагнули через время и пространство, чтобы говорить о Боге, вещающем сердцу? В этих произведениях выражена не только некая догма или чисто интеллектуальная концепция, но и глубина побуждений, движений души верующего. Говоря о годе, проведенном в Мюльхаузене, Альберто Басса использует два слова «разочарование» и «унижение» конечно конфликт о котором мы говорили выше жизнь не украшал однако тот период не состоял сплошь из провалов и поражений бах счастлив в браке некоторые его сочинения имеют успех он обзавелся крепкими дружескими связями например с альмаром К тому же заимел учеников, которые уже начинают неплохо ему помогать, например, Органна Мартина Шубарта 1690-1721 и Иоганна Каспара Фоглера 1696-1763. Параллельно Бах будет наседать на муниципалитет, чтобы его орган как следует реставрировали и довольно легко добьется своей цели. Орган церкви Святого Власия был восстановлен в прошлом веке мастером-вендером, с которым мы уже встречались на церемонии освящения органа в Арнштадте. В данном случае Бах с замечательной технической точностью в своих оценках потребовал переделать все мехи и пневматический тракт, добавить третью клавиатуру и дополнительные регистры. Все это было нужно для большей мощи и разнообразия планов и регистровки. Для города, разоренного недавним пожаром, эти расходы могли оказаться неподъемными, и можно себе представить, какую настойчивость пришлось проявить огану Себастьяну, чтобы добиться своей цели. Начались тяжелые переговоры с мастером Вендером, после многих споров, сговорились наконец на сумме в двести тридцать талеров. Приходу придется поднапрячься. Ремонт затянется больше, чем на год, после чего Бах сможет приехать на освещение и опробовать инструмент. Но в последние месяцы пребывания в Мюльхаузене он был занят не только переговорами о Баргане, но и поисками нового места. Некая сила толкала его вперед. Планы снова держали в строжайшей тайне, посвятив в нее лишь нескольких членов семейного круга. Поэтому наниматели, пригласившие его в церковь Святого Власия, очень удивились, получив 25 июня 1708 года прошение об отставке. Хотя моей конечной целью всегда было с наслаждением исполнять регулярную церковную музыку во славу Божию, и по вашей воле, и вообще по возможности, и по мере моих слабых сил способствовать развитию почти повсеместно набирающей силу церковной музыки, которая зачастую лучше разработанной здесь гармонии, хотя я собрал в округе и не без затрат обширный репертуар отменных церковных сочинений, хотя я в соответствии со своими обязанностями составил проект по исправлению недостатков органа, Хотя я повсеместно справлялся со своей задачей с радостью, все это, однако, совершалось не без помех, и на сегодняшний день не похоже, чтобы положение изменилось, а мне бы так хотелось в будущем порадовать некоторые души сей церкви. Добавлю к этому, что мне приходится вести здесь весьма стесненную жизнь. Уплатив за жилье и купив продукты потребления первой необходимости, я остаюсь почти без средств. Богу было угодно, чтобы в моей жизни произошла непредвиденная перемена, сулящая мне достаток и осуществление моей цели, каковая есть исполнение священной музыки без помех, чинимых мне другими. Я принял с благодарностью приглашение в придворную капеллу и камерный оркестр его светлейшего высочества герцога Саксон-Веймарского». С почтением и покорностью довожу эти планы до сведения моих милостивейших патронов и прошу их соблаговолить принять во внимание мои скромные услуги и предоставить мне отставку. Надо читать и перечитывать это письмо, в котором смешаны вольность и почтительность, требовательность артиста и соображения чисто материального порядка, вплоть до издевки в конце, когда органист ни с того ни с сего объявляет, что нашел кое-что получше». Но стало ли решение Баха полной неожиданностью для адресатов письма? Словно оправдываясь, он перечисляет в начале свои качества верного слуги. Он хорошо исполнял свои обязанности, попытался развить музыкальные вкусы, заботился об органе и даже получал удовольствие от своей работы. А главное, он настаивает на регулярной церковной музыке во славу Божию и по вашей воле. Что он понимает под этой формулировкой? Свободу исполнять кантаты, как он того желает, не получая без конца упреков от пиетистов, возможность обеспечить определенный уровень исполнения благодаря достойным музыкантам. По сути, как говорит сам Бах, нужно довести искусство до совершенства. Однако нас до сих пор поражает свобода, с какой музыкант говорит о недовольстве своим материальным положением, приземленный реализм, диссонирующий с возвышенными эстетическими соображениями. В этой устойчивой и немного шокирующей двойственности весь Иоганн-Себастьян. Вместе с его начальством мы узнаем о его назначении в капеллу герцога Саксон-Веймарского. На следующий же день его отставка была принята».